Это он создал Персию. До него она была раздроблена на множество прозебавших племён, которые не представляли себе иной жизни. Он объединил все племена в одно государство и за короткое время поставил его вровень со стольными государствами мира. Да благословят его боги за то, что он приобщил нас к новым обычаям и приятным новшествам. Да охранят его боги, воскликнул один из военачальников, подняв кубок. Все осушили свои чаши до дна. Сан Ури не зачем было подробно рассказывать о Кире. В Вавилоне хорошо знали о том, что у себя на родине персидский царь насаждает разумные и полезные прики вельможем стремиться возвысить простолюдина. Он преобразил своё пристанище в Икбатанах во дворец, где всё поражало великолепием, двор гиута пол броскоши как и дворы египетских фараонов, медийских, лидийских, ассирийских, сирийских, финикийских и вавилонских правителей. Но Кир не хотел властвовать только ради золота и богатства. В первую очередь его заботы были о государстве. Он учредил новую систему правления и законы для ее защиты. Кир понимал, что недовольство – самые грозные неприятия сплоченности и могущества. Поэтому старался делать так, чтобы народ не роптал, он был привержен ко всему персидскому и исполнен чувство собственного достоинства. Он думал о благе своего народа, думал о каждом человеке в отдельности. Кир стремился знать каждый город своего царства, каждое селение, каждую общину и интересовался жизнью любого подданного. Полководец Кир старался держать в памяти имена своих воинов и, И не уставал повторять, что уж если ремесленник помнит название своих инструментов, то ему и подавно следует знать имена тех, кем он повелевает. За такое внимание люди платили великому царю любовью. Ферсия боготворила Кира. Но ему хотелось, чтобы так же относились к нему и покоренные народы. Поэтому он стремился не держать побежденных правителей в заточении, попросту увозил их в Акбатаны, для вязчей безопасности, где окружал их всеми удобствами и располагал в свою пользу. В каждой стране он оставлял нетронутым привычный образ правления, не меняя чиновников, а только устанавливая свой надзор. Согласно его приказу, в стране, добровольно признавшей владычество персов, никто не смел злоупотреблять властью, лишать людей имущества или оскорблять женщин. Но любые приказы исполняют люди. И даже если они воспитаны в строгих правилах, то длительное пребывание на чужбине и пример местных чиновников, чинящих произвол, действовали на них пагубно. Они начинали брать взятки и притеснять народ завоеванной страны. Так и извращался, казалось, великодушный замысел царя, вызывая ненависть к нему, когда к одним из самых заветных желаний Киры было снискать любовь всех народов. Движимы этим желанием, Кир пригласил Хризанту сесть на царское ложе, хотя та открыто выражала ему свою неприязнь. Когда девушка опустилась возле, он наклонился и ласково спросил, — Или не веришь ты царскому слову и думаешь, что в пустую царь говорит о любви и блаженстве, когда его войско проливает кровь? У меня нет ни кровскем, я могла жить в любви и блаженстве. Мне нечего ждать и не за чем радоваться твоим победам, царь. Ты убил избранника моего сердца. Я велел казнить Смутьяна, не ведая, что он твой возлюбленный. Да если бы знал это, то не пощадил бы его. Пойми, я не мог поступить иначе, хиризанты. У себя дома в Сардах ты с детства слышал разговоры о войнах. Вспомни, как скифские племена разграбили ваш край. Моя отвёрдость по сравнению с их жестокостью всё равно что капля в море. Подними же голову и посмотри мне в глаза. Взяв её за подбородок, он привлёк девушку к себе. "Ради царя Креза", продолжал он. "Я хочу сделать тебя счастливой. И возместить их утрат". "Нет". Быть может, найдётся знатный перс, который заменит тебе твоего избранника. Я же из уважения к твоему царю готов отдать тебе в мужья одного из самых замечательных людей Персии. Ты видела в гбатанах князя Устигу, которого я полгода тому назад послал по военным делам в далёкие края? Мне кажется, ты полюбишь моего славного Устигу и изгони из своего сердца ненависть, и он твой. После царя Кира в Персии нет человека достойней. Нет, царь, ответила Хризанте, вместе с моим избранником умерла и свободная Лидия. Теперь ничто для меня не имеет цены.